Скорее всего, речь идет о постановке одной из двух известных «Пантомим» о докторе Фаусте, сочиненных актером Джоном Термондом. Арликин, доктор Фауст» 1724 или «Скупой, или Вагнер и Аберикок» 1727. В публике отмечены были «Обмороки» а также глубокое смятение по поводу всего печального происшествия. Огромного дельфина прибило недавно к берегу в Ситсе близ Уити, в Йоркшире во владениях Фрэнсиса Миддлтона, Эсквайра. Голова онова достигла пяти ярдов в длину, плавники были по четыре ярда каждый, хвост — три, а все тело — семнадцать. Четверг Октября седьмого дня. В Рушале, Графство Норфолк. Мужчина после размолвки с женой вышел на двор и повесился. Коронер после осмотра трупа установил самоубийство и приказал похоронить его у скрещения дорог. Однако жена сказала, «Самое для тебя подходящее жирный, как масло». На голый труп накинули тогда мешок, так что ноги остались торчать наружу. Затем бросили на повозку и припроводили к лекарю. Суббота, октября девятого дня. Сильный шторм нанес значительный урон нашему флоту, однако во Франции свирепствовал он с еще большим нистовством. Самые отъявленные мошенники едва не произвели очистку тюрьмы «Ньюгейт» в Бристоле,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 Как ему понравится такое дополнение к ее красоте? Четверг, октября четырнадцатого дня. Парламент собрался на заседание в Вестминстере, где и была оглашена дальнейшая отсрочка заседаний до четверга ноября 25 дня. Пятница, октября 15 дня. На слушаниях Волдбейли трое преступников приговорены были к смерти а именно Уильям Райн и Сэмюэл Морган за грабеж на большой дороге и Мэри Кэмптон за воровство. Один к клеймлению руки, двенадцать к высылке в колонии и двенадцать оправданы. Даниэль Малден, смотри страницу 550-ю, получил тот же приговор, что и ранее. Пять бунтовщиков из Спитлфилдза. Признаны были виновными и приговорены к двум годам тюрьмы, после чего обязаны будут найти поручительство в обеспечении хорошего их поведения еще на семь лет. Суббота, октября 16 дня. Миссис Мэп, Костоправица, отправилась в сопровождение доктора Тейлора, окулиста, в театр в Линкольн-Инфилдс на представление комедии под названием «Излечение мужа», в кое действуют женщина-костоправ и врач, изгоняющий глистов, что сделало театру полный сбор, а также дало повод для следующего. Эпиграмма. Сидела миссис Мэп, примила, улыбаясь, с ней Тейлор, окулист, и Уорт, глистогон. Они косились на актеров, опасаясь, что нанесут их репутацию урон. «Как может быть она настолько благодушной?» — ответила им Мэп, спокойствие храня. «Убить или ослепить легко рукою неискусный? Мне ж довелось всем доказать, что мастерица я». Намек на удивительное исцеление, осуществленное ею в присутствии сэра, Ганса Слоуна в греческой кофейне, куда приезжает она из Эпсона раз в неделю в запряженной четверкой коляске. А именно, человека с Уорден-стрит, у коего и сломанной девять лет назад спины кость высовывалась на два дюйма. Племянницу сэра Ганса Слоуна в подобном же состоянии а также господина в течение двадцати лет, страдавшего хромотой и носившего на одном ботинке каблук высотой в шесть дюймов. Ему поправила она бедро и колено. Усадив его прямо, сравняла одну ногу с другой. Греческая кофейня была открыта в Лондоне около 1665 года греком, бывшим моряком по имени Джордж Константин. Начиная с 1780-х годов кофейня, располагалась на Флит-стрит, став сначала местом сбора оппозиционной партии вигов, а затем излюбленным местом встреч членов королевского общества. Посетителями кофейни были сэр Исаак Ньютон, сэр Ганс Слоун, астроном и мореплаватель Эдмунд Галлей, поэт и критик Джозеф Аддисон,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 В учении успех. Она без науки вылечит всех. Часами готовите вы порошки, а наш исцелит мгновением руки. И физик, и модник хотят одного. Последних открытий. Того, что ново. Кому интересны Тейлор и Уорт? Лишь тем, кто Амеп не слыхал до сих пор. Природа дала ей врачебный диплом.